сказал Горов и задумался, решая, как сообщить о своих предположениях покороче и аккуратней. Горов и Бардин относились друг к другу хорошо. Бардин ценил Горва за таланты и принципиальность. Сыщик уважал заместителя министра за то, что того власть не портила, и перед вышестоящими он не любезил. — Ну что ты, Лев Иваныч? сосредоточился, будто с китайского на русский собираешься переводить. Хуже, Николай Ильич. Я перевожу с оперативного на чиновничий. Обижаешь. Значит, так решился Гуров. Получатель долларов о готовящемся нападении не знал. На место встречи прибыл и находился под нашим наблюдением. Представящая сторона попросту убита. Полагаю, утечка информации произошла через сотрудников управления охраны президента. Убийство совершили и забрали в валюту сотрудники спецслужбы, а не уголовники. Причем к преступлению не имеет отношения ни уголовный розыск, ни контрразведка. «Все сомневаются, один гуров все знает», съязвил Орлов. «Откуда в тебе столько самоуверенности?» «Ну, хорошо, поясните, Лев Иванович, — сказал Бартин, — откуда столь категорические выводы?» «Преступление совершено лишь на первый взгляд профессионально. Во всех действиях просматривается рука в могущественное, но не следующая. Так подобные дела авторитета не совершают.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 «Что предлагаете, Лев Иванович?» — сухо спросил Бардин. Ему и в голову не приходило объявлять войну к всесильному управлению охраны президента. Горов понимающе улыбнулся. Предлагает данный разговор забыть». «Мы имеем то, что имеем». «Заместитель министра располагает официальными данными о нападении и убийствах».